Глава двадцать третья. Андрей остановился на середине лестничного пролета, ведущего на шестой этаж. В горле стоял ком. На п с и х ф а к е было тихо, почти одиннадцать вечера, и он не собирался настолько опаздывать. Полагалось уже давно занести несколько заполненных форм в кабинет у ы м е н а но днем были лекции и семинары, и казалось, что он уже и так опаздывает. Вдобавок он еще ни разу не бывал здесь после того происшествия. в с ё нормально, повторял себе Андрей. Там уже все прибрали. Полиция со мной больше не связывалась, так что они наверняка уже кого-нибудь арестовали. На самом же деле, похоже, ни кто так толком и не знал, как продвигается расследование. Но это не останавливало студентов от распространения различных фактов, исходящих от их со товарищей, якобы со связями в столичной полиции, ректорате или даже ФБР. Поддев большим пальцем ремень своей сумки-портфеля с учебниками, Андрей неохотно одолел остаток лестницы и двинулся к кабинету Вымана. п р о с о в ы в а я толстый конверт в темную щель под дверью, он уже представлял, как внутри творится что-то ужасное. Но бумаги были доставлены без всяких драматических последствий. Андрей уже повернулся, чтобы уйти, вытаскивая из кармана мобильник, когда тот выскользнул у него из пальцев и стреком с треском свалился на пол. Когда он наклонился, чтобы подобрать его, что-то вдруг привлекло его взгляд. Чуть дальше по коридору виднелась дверь, которую он раньше не заметил. На полу перед ней лежало что-то маленькое, белое. При внимательном рассмотрении это оказался туго сложенный в несколько раз обрывок бумажного листа. Андрей подобрал его, после чего вдумчиво оглядел дверь. Когда ты в кабинете и у тебя нет ключа, но ты хочешь оставить дверь не запертой, чтобы потом опять без помех войти, можно заблокировать замок как раз такой вот сложенной бумажкой. Заинтересовавшись, Андрей взялся за дверную ручку и обнаружил, что дверь не полностью примыкает к к о с я к у а прикрыта лишь для виду. Андрей помедлил. Сердце гулко заухало в груди. В кино это был бы тот момент, когда они с Шоном заорали бы, глядя на экран. Он просунул голову в щель, дожидаясь, пока глаза привыкнут к темноте. Эту заднюю часть кабинета в и м е н а он уже видел изнутри. Натуральные джунгли из канцелярских шкафов и покосившихся стопок р а з н о м а с т н ы х книг и старых журналов. Кто-то проник в кабинет, предварительно заклинив язычок замка. Андрей молча шагнул внутрь, прикрыв за собой дверь, и тут услышал какой-то звук. Кто-то шелестел бумагами где-то в глубине кабинета. Он слегка присел, а потом в ы с у н у л голову за угол, чтобы рассмотреть основной проход помещения на всю длину. Стоять! Послышался чей-то резкий голос, и в лицо ему ударил ослепительный белый свет. Желудок Андре прыгнул к горлу. Он тут же подумал про полицию и в голове п р о м е л ь к н у л а н е д о б р а я ф и з и о н о м и я Дивера. Он поднял руки. Вот так и стой. Яркий свет резко потух. Андре заморгал на миг, увидев лишь какое-то зеленое пятно вместо того, что действительно находилось перед ним. Образ постепенно обрел материальные очертания. Какая-то девушка, не коп, примерно его возраста, о д е т а во все черное. В руке у нее был не пистолет, а либо тейзер, либо электрошокер. Андрей никогда не понимал разницы. Он п о д н ё с одну руку к груди, приказав себе дышать. Примечание. Тейзер. Электрошоковый пистолет о с т а н а в л и в а ю щ е г о действия. Выбрасывает на тонких проводках две острые стрелки, которые должны воткнуться в оказывающего сопротивления подозреваемого и ударить его током. Стреляет на пять-десять метров. Конец примечания. Девушка махнула на него своим оружием. Ты участник программы, произнесла она, как н е ч т о само собой разумеющееся. Застыв от удивления, он увидел, что на ней такие же смарт-часы, как у него. Не столь уж у п р о м е т ч и в о е допущение, учитывая то, что они оба тайком проникли в один и тот же офис, хотя у Андрея изначально и не было такого намерения. Андрей всегда боялся подобного момента — встретить кого-нибудь из этих настоящих психопатов. Они могут оказаться опасными или сразу же его раскусят. Но выменда пока не раскусил, это придало ему некую талику уверенности в себе. Андрей принял более свободную позу и почти утомленно посмотрел на нее. Ты тоже? Оба опасливо разглядывали друг друга. Если то, что он знал про психопатов, соответствовало действительности... то либо ей совершенно плевать, что он сделал что-то формально незаконное, либо же она потом использует это в своих целях. Что ты тут делаешь? – спросила девица. Ты оставила заднюю дверь открытой? Нет, не оставила, оборонительно возразила она. Он протянул ей бумажный квадратик. Кстати, остроумный способ. Девица наклонила голову набок. Наверняка она забралась сюда, чтобы посмотреть свое собственное личное дело, ну или чтобы украсть смарт-часы или деньги. Нет вреда, нет вины. Оба могут пообещать друг другу сохранить это маленькое происшествие в тайне и спокойно разойтись. Но она внезапно подняла свой шокер, и между его металлическими рожками с треском проскочила ярко-синяя дуга. Позволь к а мне задать тебе один вопрос, произнесла незнакомка, подступая ближе. Да? Майкл Бунарк. Это имя тебе что-нибудь говорит? а н д р е был искренне поражен, но постарался никак это не выдать. Естественно. Мне почти удалось спасти ему жизнь, ты не слышала? Что? Подозрительно переспросила она. Кто-то проткнул его как креветку для фандю. Я нашел его и практически спас ему жизнь, но потом появились эти мудаки со скорой и все испортили. Так ты и есть тот самый свидетель. у г у А мне даже не предложили вознаграждения или еще чего. Компьютер, вы и м е н н у нее за спиной, издал какой-то звук. Она едва глянула на него. А как насчет вечера тринадцатого? Тринадцатого? За последний месяц убиты уже двое из нашей программы: Майкл шестого, а второй парень Келлен тринадцатого. Мама дорогая, а н д р е слышал какую-то историю, наверняка не соответствующую истине, что трагическое происшествие с МРТ якобы было вызвано какой-то дурацкой шуточкой братьев, не просчитавших возможные последствия. Какие только версии не витали в воздухе. Но тут он осознал, с каким подозрением эта девица смотрит на него. Погоди-ка, так ты думаешь, что это я? Когда по кампусу бродит семь психопатов и лишь считанные люди в курсе, кто они такие, список подозреваемых не так уж велик. Нетерпеливо отозвалась она. Я ключевой свидетель убийства Майкла. Я пытался его спасти. Девица прищурилась. Ну да, конечно, ты помогал ему и совершенно случайно оказался в нужном месте в нужное время. Ты думаешь, что полиции не интересно арестовать черного парня, который оказался не в том месте, не в то время? Криминалисты обработали меня по полной программе. Они уже знают, что я не п р и д е л а х Она заморгала. А что там с тринадцатым числом? Мне нужно достать телефон, но я могу доказать, где я тогда был. Андрей медленно полез за телефоном, в полглаза приглядывая за ней, а потом стал быстро открывать различные приложения. Снэпчате было до б е с а фоток с ним с того сборища в доме Маркуса в тот день. Весь ход затянувшийся на всю ночь гулянки вплоть до тарелок с завтраком во ф л о р и д а Авеню Гриль в 7 у т р а Примечание. Снэпчат популярный в США мобильный мессенджер с возможностью обмена изображениями и видео. ф л о р и д а Авеню Гриль. Вашингтонский ресторанчик, популярный среди афроамериканцев, которых в США теперь полагается называть черные, причем именно с большой буквы. Конец примечания. Шокер девицы не опустила. Ты мог заснять все это в какое-то другое время, а потом автоматически запостить. Тоже мне алиби. Она подступила еще ближе. Глаза у нее были совершенно пустые, с таким вот лицом ребенок бездумно отрывает крылышки у мухи. Господи Иисусе. Андрей открыл фотогалерею. Только вот на всех фотках есть дата и время съемки. Слава богу, что в соцсетях нынче принято документировать каждый свой чих. Она выхватила у него телефон и быстро просмотрела. После чего ею явно овладели сомнения. Раздевайся. Если это не ты, то у тебя не должно быть и ножевой раны где-нибудь на теле. Это было уже п о л н о й х е р н й Но Андрей не собирался перечить этой безнадежно психованной красотке со смертоносным оружием в руке. Он с т я н у л джемпер, футболку и джинсы и постарался не съежиться, когда она стала шарить лучом фонарика по всему его телу. Казалось, что он на приеме у какого-то в к о н ц о полаумевшего доктора. Наконец яркий луч потух, и она отдала ему телефон, заткнув электрошокер сзади за пояс джинсов. Одеваясь, Андрей выдавил смешок. Так вот чем ты тут занята? Расследуешь убийство или что? Девица помедлила, после чего кивнула. Хлоя представилась она. а н д р е п о с л е д о в а л о н ее примеру. Мы должны помогать друг другу, прошептала она совершенно другим тоном, теперь уже заговорческим. Всего нас семеро, продолжала Хлоя, подняв вверх семь пальцев. Потом два загнуло, двое мертвы. Потом мы с тобой. Осталось три пальца. Вот этого она мотнула головой на средний палец. Я типа как знаю, но насчет него не уверена. Мы можем работать вместе. О, только не это! мысленно в з в ы л а н д р е Не хотелось иметь никаких дел с этой психопатичкой. Но тут он з а колебался. Насколько можно судить, она просто к л а д е ь всяческой полезной информации. Черт, она даже до офиса в ы м е н а добралась без посторонней помощи. Но пусть даже она и могла оказаться полезной, Андрей ее откровенно побаивался. Из всех изученных материалов он знал, насколько опасными могут быть психопаты. Плюс плотное общение с ней было связано с риском, что она догадается, что сам он не из таких. Да чем же я тебе могу помочь? У меня своих проблем выше крыши, ответил он, размышляя, когда же у ночного сторожа может быть очередной обход. Ты, наверное, ни фига не понял. Твоя главная проблема точно такая же, как у меня. Кто-то убивает студентов в Уимена, сказала Хлоя. Кто-то за нами охотится. Мне уже пришлось отбиваться ножом. Меня едва не убили, хотя я уверена, что тоже кого-то з а ц е п и л о Вот и объяснилось, зачем пришлось снимать штаны и футболку. Кто-то пытается убить всех студентов, участвующих в групповом исследовании. Теперь а н д р е уже и вовсе не знал, что думать. Он даже не успел до конца переварить тот факт, что стал свидетелем самого настоящего убийства, а теперь вот Натя. Надо как-то осмыслить, что нечто подобное могут проделать и с ним. И тут еще эта девица психопатка, которая не сводит с него глаз и ожидает от него столь же импульсивного принятия решения, каким привыкла сама. Тогда зачем именно ты сюда забралась? – прошептал он. Я пытаюсь открыть личные дела пациентов. – отозвалась Хлоя, отнув головой на письменный стол в и м е н а Она была уже на несколько шагов впереди его, и вообще до такого он сам вряд ли бы додумался. Давай поделимся всей информацией, наконец предложил Андрей. Она кивнула. Ты случайно не сечешь в компьютерах? Я надеялась, что пароль у него будет простенький, что-нибудь вроде даты рождения, но фигушки. с к о р е оба уже стояли за настольным компьютером в и м е н а монитор которого отбрасывал на стол с клавиатурой тусклый синеватый свет. Несколько попыток ввода пароля были уже отвергнуты. Он, наверняка, в курсе, что у него такие пациенты, которые разбираются в подобного рода вещах, сообразил а н д р е Попробуй найти, не записан ли пароль где-нибудь на бумажке. А может, он человек старой закалки и хранит эти дела еще и в бумажном виде? Хлоя уселась в офисное кресло, а а н д р е прошелся по кабинету, пытаясь отыскать какой-нибудь подходящий тайник, в котором можно спрятать бумажку с паролем. Заглянул под фото какого-то пляжа в рамке, приподнял коврик для мыши, при помощи фонарика на телефоне изучил содержимое в ы д в и ж н ы х ящиков в надежде наткнуться на папки с личными делами, но под р у к и попадалось лишь в с я к а я к а н ц е л я р с к а я дребедень и старые журналы. В правом верхнем ящике, однако, нашелся блокнот с густо исписанной первой страницей. В основном какими-то цифрами, но выглядело это скорее так, будто кто-то решал математическую задачку, постоянно зачеркивая неверные решения. Ничего похожего на аккуратно записанный пароль к компьютеру. Андрей на всякий случай защелкнул эту страничку на телефон и передал блокнот Хлое. Может, ты разберешься. После этого он перешел к канцелярскому шкафу позади письменного стола. Даже сам толком не знал, что ищет. Не исключено, что у и м е н до сих пор хранит личные дела своих старых пациентов. Может... Вдруг услышав шум, оба синхронно вздрогнули. Переливчатый смех. Голоса. Елена. Потом з в я к а н ь е ключей. Хлоя быстро затолкала блокнот обратно в ящик и вырубила монитор. Оба бросились в заднюю часть кабинета и протиснулись в коридор почти в тот самый момент, когда в кабинете зажегся свет. На миг они замерли в ослепительном после полутьмы офиса, свете коридора, а потом бросились к лестнице запасного выхода. Не останавливались, пока не вырвались на обжигающий холодный воздух двора. Вот чёрт, п р о бормотала Хлоя. А у него система безопасности получше, чем я думала. Ты ничего не успела сделать до моего появления. Этот вопрос, похоже, ее немного задел. Ты мне помешал. В этом офисе есть две вещи, которые нам требуются: список студентов, участвующих в этой программе, и тех, у кого есть доступ ко всей этой информации. Мы все это получим, если объединим усилия. Настойчиво произнесла она. Знаешь, как говорится: один психопат хорошо, а два лучше.